Глава двадцать первая. Покушение. Чего ждали союзники стало понятно весной 1942 года. Произошло сразу несколько событий и два, не приведших к самым трагическим последствиям. С разницей в несколько дней немцы нанесли два мощнейших удара на севере в направлении на Ленинград и на юге по обороне Перекопского перешейка. Одновременно в Крыму. В тылу наших войск вспыхнуло антисоветское восстание крымских татар. Полыхнуло и на Кавказе. Ситуация сложилась критическая. В Крым и на Кавказ были переброшены дополнительные силы, которые больше пригодились бы непосредственно на фронте. Также туда перебросили по несколько эскадрилий, ударных вертолетов и транспортных Ми-1. Вертушки в действиях против повстанцев показали себя просто великолепно. Банды уничтожали прямо на переходах в труднодоступных горных ущельях. Высаженные с вертолетов десанты заняли господствующие высоты и оборудовали позиции для пулеметов и минометов. Транспортные колонны наших войск в обязательном порядке с воздуха прикрывали пары вертушек. В связи с осложнением ситуации на фронте было собрано экстренное совещание в Генштабе. Меня на него пригласили как специалиста по вертолетам. Все ожидали несколько задержавшегося Сталина. Пока Верховный не приехал, мы с Буденным вышли на улицу к подъезду. Семен Михайлович интересовался, что из новинок вооружения можно применить в бригаде спецназа, а у нас только что прошли полигонные испытания ручного однозарядного гранатомета РОК-40, стреляющего 40 миллиметровыми гранатами конструкции Дьяконова. Точно такие же боеприпасы использовались в автоматическом гранатомете Таубина, уже стоящем на вооружении. Так, за обсуждением характеристик гранатомета и дождались приезда Сталина. Выбравшись из своего Паккарда, он в сопровождении неотлучно следовавшего за ним Власика подошел к нам, поздоровался и перекинулся парой фраз. Именно эта задержка на менее чем в минуту в конечном итоге и спасла ему жизнь. Стоило только Сталину следом за прошмыгнувшим внутрь охранником войти в дверь, как раздался сильный взрыв. Мы с Буденным в этот момент только подходили ко входу, когда из двери после взрыва выбросило большое облако пыли и обломков. Внутри, где располагался пост охраны, было кровавое месиво, и зависевшей в воздухе пыли было трудно что-либо отчетливо разглядеть. Это всюду раздавались крики и стоны. Сталина мы нашли придавленным тяжелым столом. Левая сторона груди у него была вся в крови, но он был жив. Мы с Будённым с трудом отодвинули стол и потащили его на улицу. По пути я вытащил из кобуры у лежащего без движения человека в форме НКВД пистолет и засунул его к себе за пояс под пиджак. Кто его знает, вдруг те, кто все это организовал, решат произвести контроль. Как оказалось, пистолет я брал не зря. Пока Будённый пытался определиться с ранением Сталина и хоть как-то остановить кровотечение, я увидел бегущих по тротуару в нашу сторону двух военных. Поначалу я подумал, что это помощь, но эти двое почти одновременно выхватили пистолеты-пулеметы «Скорпион» и открыли по нам огонь. Рядом вскрикнул Будённый, и на его левом рукаве расплылось кровавое пятно. ждать, когда нас пристрелят, я не стал и открыл ответный огонь. Благо практики у меня в стрельбе было хоть отбавляй, так что я не промахнулся. Оба нападавших упали замертво. Только сейчас я смог осмотреться, держа пистолет наготове. Вокруг лежали трупы охранников, водитель сталинского Паккарда, выскочивший из-за руля, чтобы помочь нам, получил пулю в голову и лежал рядом с открытой дверью. Еще трое охранников погибли, не успев даже выхватить оружие. Откуда-то сзади раздался топот бегущих людей. Резко повернувшись, я присел на колено, вытянув руку с пистолетом в сторону опасности. Ложная тревога. К нам бежали мои охранники, по инструкции проехавшие и припарковавшиеся чуть дальше. «Помогайте», — скомандовал я. Один за руль, остальные в свою машину и сопровождать. Едем в центральный госпиталь». «Михайло, не довезем!» — сквозь слезы, качая головой, зажимая рукой рану на груди Сталина, произнес Буденный. Про свою простреленную руку он, казалось, забыл. «Здесь рядом районная поликлиника есть», — с кроговоркой заговорил один из охранников. «Там точно есть хирург. Соседу там глубокий порез зашивали. Так, ты за руль!» — я мотнул головой бойцу. «Остальные за ними!» — «И быстро!» Сталина, так и не пришедшего в сознание, загрузили на заднее сиденье и рванули с места. Машина сопровождения тут же пристроилась следом. Все это заняло буквально пару минут, и никто в генштабе среагировать не успел. А вот Сталин был плох. Когда его перекладывали в машину, Буденному пришлось оторвать свои руки от раны, и кровь хлынула с новой силой. Поликлиника представляла собой небольшое одноэтажное деревянное здание, довольно старой постройки. Наверное, из-за его более чем скромных размеров, тут не разместили какой-нибудь госпиталь. Ворвавшись внутрь, я заорал, что было сил. «Носилки! Врача! Быстро!» Может, и не нужно было так, но я реально испугался. Смерть Сталина в такой ответственный момент вполне могла привести к катастрофе. Бежавшие следом за мной двое бойцов охраны с автоматами явно не добавили здешнему персоналу спокойствия. Никого не спрашивая, они схватили стоящие в углу потрепанные носилки и выскочили обратно. «Где хирург?» — чуть хриплым голосом спросил я у подошедшей женщины средних лет. «Я хирург, и главврач», — спокойно ответила она. «Не нужно здесь размахивать оружием. И, наконец, объясните, что происходит. Что у вас случилось? Товарищ Сталин ранен! Нужна срочная операция!» От моих слов врач побледнела. Ее лицо стало практически одного цвета с белым халатом. — Как... как... как ранен? — почти шепотом, заикаясь, спросила она. — И почему к нам? Его надо в центральный вести? Не довезем. Сильная кровопотеря, так что вся надежда на вас, доктор. В этот момент двери резко раскрылись, и в них, держа носилки с лежащим на них Сталиным, вбежали бойцы. Буденный так и зажимал раны на его груди рукой. — Так, бегон за мной. Докторши включился профессионал. «Катя, срочно в операционную! Готовь инструменты!» Носилки со Сталиным унесли по коридору, а я рукой вытер пот со лба. Рука была вся в крови. Не моей, Сталина. «Ты!» — я ткнул пальцем в оставшегося здесь охранника. «Сидишь здесь и никого не впускаешь и не выпускаешь. Огонь открывать без предупреждения по-любому, кроме меня и товарища Бери. Задача ясна — исполнять. Где здесь телефон?» спросил я у пробегавшей мимо санитарки. — Так в кабинете у Людмины Васильевны, нашего главврача. В первую очередь связался с Берией. Судя по голосу, тот был в состоянии близком к панике. Но еще бы, покушение на Сталина, взрыв в здании генштаба, исчезновение Сталина в неизвестном направлении. Тут, пожалуй, запаникуешь. — Михаил, что происходит? Где Сталин? Ты же там был! — в голосе всесильного главы НКВД Раскакивали визгливые нотки. «А ну, тихо!» — рявкнул я. «Ой, чую, не простит мне такого Лаврентий Павлович. Ну и черт с ним. Сейчас все висит буквально на волоске. Нет той фигуры, которая в случае чего, хотя об этом думать не хотелось, смогла бы заменить Сталина. Товарищ Сталин тяжело ранен, мы с Буденным вывезли его. И тут я осекся. Блин, а что, если все произошедшее дело рук Бери. Вдруг он решил, что первым ему будет гораздо привлекательнее, чем вечно вторым. Хотя если это он, то нам в любом случае крышка. Найдут через пару часов, а уехать мы не сможем. Ай, беда не была. Мы сейчас в 13-й районной поликлинике. Прочитал название на табличке на входной двери. Иосифу Виссарионовичу делают операцию. Постараюсь связаться с бригадой и вызвать их сюда. И нужно всеми силами не допустить паники. «Так...» — Берез сделал паузу. Было слышно, как он судорожно вздохнул, словно с его шеи сняли душившую его удавку. «Я сейчас срочно свяжусь с Бурденко и отправлю его к вам. Также отправлю для охраны комендантский батальон и БТР. А ты связывайся с бригадой. Сложившиеся ситуации, они тебя быстрее послушают». Передай полковнику Кирсанову, чтобы вскрыл конверт с красной диагональной полосой. Он поймет. — Лаврентий Павлович, с комендантскими пришлите Сазонова. По незнакомым мы сразу откроем огонь. — Ясно. Понял. Жди. Берия отключился. Следующим через коммутатор вызвал штаб бригады в Подольске и попросил к аппарату командира бригады. — Олег Геннадьевич, это Шершнев. Слушай боевой приказ. скрыть пакет с красной диагональной полосой, поднять личный состав бригады по боевой тревоге, выдвинуться со всей своей техникой в Москву в распоряжение Наркома внутренних дел Берии. Один батальон со средствами усиления отправить к поликлинике номер 13 по адресу. Тут я замолчал. А черт его знает, какой здесь адрес. Короче, она находится неподалеку от здания генерального штаба на Арбате, во дворах, так что найдете. «Боекомплект берите столько, сколько упрете, и еще столько же сверху. Как поняли, товарищ полковник?» «Все понял, товарищ командующий», — четко ответил Кирсанов. Фишка вся в том, что бригада не подчинялась, как говорится, ни богу, ни черту, а лишь исключительно товарищу Сталину. И полковнику Кирсанову были глубоко по барабану любые приказы, если они не исходили от его прямого начальника. то есть от Верховного Главнокомандующего. А учитывая, что это я стоял у истоков создания бригады специального назначения, и мне доверял сам Сталин, плюс ко всему я был его заместителем, то в критической ситуации он мог выполнить и мой приказ. Пакет вскрою немедленно, поднимаю по боевой тревоге бригаду и в полной готовности выдвигаюсь в Москву. «А что вообще происходит, Михаил Андреевич?» На товарища Сталина было совершено покушение. Он тяжело ранен и находится вместе со мной и Будённым в тринадцатой поликлинике, где его оперируют. Задача батальона, который прибудет ко мне, обеспечить охрану товарища Сталина. Еще есть вопросы? Вопросов нет, приступаю к выполнению поставленной задачи, четко ответил Кирсанов, включив режим Берсерка. Теперь эти сметут все и всех, кто встанет у них на пути. Я едва успел положить трубку телефона, как в кабинет ворвался один из моих бойцов. «Командир, у нас проблема!» — выпалил он. «Нужна кровь для переливания, а никто не знает, какая группа у товарища Сталина. И реактивов, нужных для определения, здесь нет. А проводить операцию сейчас без переливания невозможно». кровь! Какая группа у Сталина, я прекрасно знаю. Точно такая же, как и у меня. Это я еще по своей прошлой жизни помню». Высчитал где-то, что у Сталина, Ленина, Гитлера и Путина была вторая группа, прямо как у меня. Так, стоп. Кровь. Такая же группа, как у меня. Моя кровь. А мой организм обладает повышенной регенерацией. Так, может, и моя кровь сможет в этом вопросе помочь Сталину? Предупредив всех о прибытии моего Шурина, которого все знали лично, с подкреплением, а также батальона из бригады спецназа, И еще раз напомнив, что внутрь здания могут войти и выйти из него лишь Сазонов, Берия и главный хирург Красной Армии Бурденко, я отправился в операционную. «Слушайте меня внимательно, Людмила Васильевна!» — обратился я к хирургу. «Сейчас вы возьмете у меня кровь и перельете ее товарищу Сталину. Крови вы возьмете столько, сколько потребуется. Насколько я знаю, вполне можно потерять полтора-два литра и остаться в живых». Вот столько вы и возьмете. Смешивать кровь еще с чьей-то я вам категорически запрещаю. Вы хорошо меня поняли? А вы можете не выдержать такой кровопотери и умереть. Хирург произнесла это так, словно просто констатировала факт. Есть мнение, товарищ доктор, что я не умру. Так что приступайте. Обо мне не думайте. Сейчас главное — это спасти товарища Сталина. Очнулся я через сутки. Перед глазами устроили хоровод черные мушки. Штормила так, словно перед этим три дня только и делал, что вливал в себя алкоголь. Чувствовал я себя, как высушенная на солнце таранька. Внутри меня была великая сушь. По-моему, такое бывает при большой кровопотере. Интересно, сколько крови из меня выкачали. Хотя, если я все еще жив, то не так уж и много. Заметив, что я очнулся, ко мне тут же подскочила пожилая санитарка. По-моему, та, которую я спрашивал о телефоне. «Очнулся, милок». Как-то ласково, заметно окая, спросила она. Ну и слава богу. Она оглянулась вокруг и быстро перекрестилась. «На-ка вот попей. Тебе сейчас пить больше надо. Это же сколько кровушки-то у тебя взяли». Она поднесла мне к губам поилку в виде небольшого чайничка. Боже, это не вода, это нектар, амброзия. Я пил и не мог напиться, когда жажда совсем на чуть-чуть поутихла и горло перестало драть, словно наждачной бумагой, и, оглядевшись с тревогой, спросил, «Где товарищ Сталин?» «Здесь он, здесь. Ему в соседнем кабинете палату организовали. Слава тебе, Господи, успели спасти его, родимого». Санитарка смахнула с глаз слезу. — Сам Николай Нилыч Бутенко вместе с нашей Людмилой Васильевной оперировал. Сказал, еще бы чуть-чуть и... Пожилая женщина не выдержала и, закрыв лицо, руками зарыдала. — Так что же вы плачете-то? Я попробовал сесть в кровати, и у меня это, как ни странно, получилось. Как вас по имени-отчеству? — Екатерина Даниловна. Санитарка достала из кармашка платочек, и вытерла слезы. — Как тут не заплакать, ежели спужались все? Это же не кого-то там, а самого нашего товарища Сталина на изверги, чтобы им пусто было, гадом поранили так. Ой, чего это я, старая, заболталась то Она спохватилась. — Мне же велено было, как вы очнетесь, сразу об этом доложить, а я и забыла. Она, прихватив с собой поилку опрометью, выскочила за дверь через минуту дверь вновь открылась и вошла здешний главврач людмила васильевна я как раз преодолевая слабость и головокружение смог нормально сесть опустив ноги на пол хорошо хоть брюки не сняли а то неудобно было бы предстать перед женщиной хоть и врачом без штанов хотя я за последнее время столько в госпитале провалялся что особо и не стеснялся михаил андреевич вам нельзя вставать Доктор подскочила ко мне и попыталась вновь уложить меня в кровать. — Вы еще слишком слабы. У вас взяли слишком много крови. — Есть мнение, товарищ доктор? Я слегка улыбнулся. Частенько я стал употреблять это сталинское выражение, что вставать мне уже можно. Как состояние товарища Сталина, и почему он все еще здесь, а не в центральном госпитале? Состояние товарища Сталина стабильное, но... Она замялась. Я даже не знаю, как такое возможно. Заживление ран и после операционного шва идет прямо на глазах. Это просто чудо какое-то. Конечно, помогло переливание крови, но я такого никогда еще не видела. А перевозить отсюда больного я запретила. И товарищ Бурденко со мной полностью согласился. Ранение слишком тяжелое, и перевозка может только ухудшить состояние товарища Сталина. Никаких чудес, Людмила Васильевна. Такие люди, как товарищ Сталин, рождаются раз в тысячу лет. Но все же вам лучше забыть обо всем, что вы здесь видели. Для вашего же блага. Я посмотрел в глаза доктора. Да, да, конечно, — заторопилась она. Товарищ Берия сказал то же самое. Но ну, вот видите, все верно. Кстати, сколько крови у меня взяли. А то чувствую я себя как высушенная вобла. Первый раз почти литр... И повторно еще 0,7 литра. Я вообще удивляюсь, что вы так быстро пришли в себя. В этот момент вошел Буденный. Левая рука у него была забинтована выше локтя и лежала на перевязи. Доктор только кивнула и молча вышла в коридор. — Очухался? — спросил Семен Михайлович, садясь настоящий стоящий рядом табурет. — Ну и то дело. Ох, испугался я Михайло. В гражданскую под пули ходил и не боялся. А тут аж... Поджилки тряслись. Он огладил свои знаменитые усы. — А ты молодцом. Я тебе теперь погроб-должник. За него. Он кивнул куда-то в сторону, но я прекрасно понял, о ком идет речь. — Как он? — спросил я. Бурденко говорит, что самое страшное позади. Сейчас с ним Николай Нилович постоянно находится. Один раз пришел в сознание на несколько минут. Ему сказали, что сделали операцию и что ты дал свою кровь. Он только улыбнулся и что-то по-грузински сказал. А потом опять. и тяжело вздохнул. «И это, Михайло, ты дай команду этим своим Абреком Кобринским, чтобы меня выпустили отсюда. Делами надо заниматься, они говорят, что ты приказал никого не впускать и не выпускать. Бери их кое-как упросил пропустить сюда медиков, приехавших с Бурденко. Так их теперь не выпускают, говорят, что стрелять будут». «Извините, Семен Михайлович, забыл я о вас в суматохе. Сейчас дам распоряжение и это». Я смутился. «А поесть у нас что-нибудь имеется?» «Ты давай-ка, Михаила мне не выкай. Нас с тобой, считай, вместе окрестили. Так что теперь вроде как не чужие друг другу. А насчет питания это ты прав». Буденный усмехнулся. «Сейчас это первейшее дело. Да мяса побольше. Пойду распоряжусь, чтоб принесли». Я успел съесть здоровенный кусок отварного мяса и запить его бокалом красного вина, когда меня позвали в палату к Сталину. Чуть пошатываясь, слабость давала о себе знать, я подошел к кровати. Сталин был в сознании и лежал с открытыми глазами. Лицо его было бледным, с заостренными чертами. Под глазами было черно, но взгляд его обрел былую ясность. «Сядь!» Чуть слышно прошептал он, показав глазами на рядом стоящий стул. Когда я сел и наклонился, чтобы Сталин мог говорить, не напрягаясь, он продолжил. — Я знаю, что ты сделал, и что тебе я обязан жизнью. Я этого никогда не забуду. Ты дал мне свою кровь, и теперь ты мне кровный брат. Знай это. А теперь иди. Сталина перевезли в ближнюю дачу через сутки. За это время Берия приезжал дважды и постоянно запрашивал по телефону о состоянии хозяина. Толком нам с ним поговорить не удалось, но было видно, что он сильно встревожен. И дело было не только в обстановке на фронте, которая стала критической, но и во внутренних делах. «Работаем. Все потом», — раздраженно бросил он, когда я попытался расспросить его. После того, как Сталина увезли на дачу, я смог выбраться домой, где перепугал своим видом Татьяну. Известие о покушении на Сталина и его ранении и так наделало шума, едва не приведшего к панике. А тут еще я пропадал неизвестно где и заявился домой в таком виде. Пришлось долго успокаивать ее. Вроде получилось. Информацию о произошедших событиях решили не скрывать. Тем более, что союзнички об этом растрезвонили едва не раньше, чем все произошло, что наводило на определенные мысли. Во всяком случае, немцы и англичане сообщали о покушении почти одновременно. И те, и другие заявили о смерти руководителя СССР, но уже через несколько часов, когда Софинформбюро сообщило о том, что товарищ Сталин жив, а Молотов выступил по радио с призывом отомстить фашистской сволочи за ранение любимого Сталина. Из Лондона пришла телеграмма за подписью премьер-министра Уинстона Черчилля. с пожеланиями советскому лидеру скорейшего выздоровления. Часом позже аналогичная телеграмма поступила от президента США Рузвельта. Ближняя дача Сталина превратилась в нечто среднее между госпиталем и укрепрайоном. Внутренняя охрана была усилена бойцами спецназа. Внешнее кольцо, включая размещенные в ключевых местах блокпосты с БТР и БМП, обеспечивали кобринцы. Временно исполняющим обязанности начальника охраны, Вместо получившего тяжелые ранения Власика Берия назначил капитана госбезопасности Николая Сазонова. Внутри работала бригада медиков во главе с Бурденко. И что меня удивило, доктором Станкевич Людмилой Васильевной, которая оперировала Сталина. К ней я и обратился с вопросом, нет ли необходимости в дополнительном переливании крови. Но меня заверили, что все идет нормально, состояние товарища Сталина стабильное, и постепенно улучшается. То и дело проскакивало слово «феномен». В малой столовой проходило совещание ГКО. Так как удобный для проведения подобных мероприятий большой зал примыкал к спальне Сталина, сейчас превращенный в больничную палату, то решили потесниться, чтобы не доставлять неудобства хозяину и медикам. Председательствовал Молотов. Обсуждали положение на фронтах. А положение было откровенно ахвым. На ленинградском направлении группа армии «Север», имея на острие атаки четвертую танковую группу генерал-полковника Эриха Гепнера, смогла прорвать оборону наших войск и стремительно продвинулась на рубеж Копорье, Волосово, Луга, Дно. Тут сказались и внезапность удара, и то, что разведка откровенно прошляпила сосредоточение войск противника перед наступлением и растерянность в командовании от известия о гибели Сталина. Ценой неимоверных усилий и потерь удалось остановить танки Гепнера. Прорвав оборону кадровых частей Красной Армии, намотав на свои гусеницы тыловые подразделения, немцы уперлись в стоящие в третьих желонах дивизии Ленинградского народного ополчения. Имея на вооружении только легкое стрелковое оружие до бутылки с горючей смесью, ополченцы грудью встали на защиту своего родного города. В живых из ополченцев остались единицы, но танки через них не прошли. Немцы умылись кровью и откатились для подготовки нового удара, который должен был смести остатки сопротивления и открыть прямую дорогу к Ленинграду. Но не успели. На ликвидацию прорыва были брошены резервы, в том числе и танковые. Немцев смогли остановить, но отбросить назад уже не получилось. На крымском направлении первая танковая армия Клейста безрезультатно билась в оборону Перекопа. Надежда противника на восстание крымских татар не оправдалась. Да еще как заноза в интересном месте, в тылу группы армии Юг была Одесса. Блокированный со всех сторон город держался. Уже начал сказываться недостаток продовольствия, медикаментов и боеприпасов, но все атаки немцев отбивались. Похоже, в этом варианте истории вместо блокады Ленинграда будет блокада Одессы. Из Севастополя и Новороссийска несколько раз удалось провести небольшие морские караваны к осажденным. Каждый раз это сопровождалось ожесточенным воздушным сражением. В основном доставкой грузов и вывозом раненых занимались подводники. Узнав о покушении на Сталина, Моряки-одесситы в отмеску произвели ночную вылазку и буквально вырезали полк попавшимся им под горячую руку румын. Попытка командующего группой армии Юг Рундштетта ударить в направлении на Киев тоже провалилась. Жуков смог разгадать замысел противника и встретил немцев массированным огнем артиллерии и ударами штурмовой авиации. Вы, но наступление на Киев было обманкой. Немцам удалось скрытно перебросить танки с юга на центральный участок фронта. И вот когда основные силы были заняты на севере и юге, отбивая удары немецких войск, уже, казалось бы, понесшая тяжелые потери группа армии «Центр» неожиданно нанесла сокрушительный удар. Эрих Манштейн, принявший командование остатками второй и третьей танковых групп, сведенных в одну танковую армию, пополненную танками с юга, ударил под основание Минского выступа и полностью отрезал Минскую группировку от основных сил. Затем он развернул танковые клини в направлении на Москву. Смоленск пал. С огромным трудом остановить его смогли только у Ельни. Хотя мы и смогли сохранить кадровую армию и не позволили сжечь ее в приграничном сражении, но боевого опыта было все равно маловато. и каждая крупица этого самого опыта оплачивалась большой кровью. Под Ельню было брошено все, что имелось в наличии. Ополченцы, курсанты военных училищ, подходящие к фронту отдельные части. Красная армия разменивала время на жизни, ожидая подхода резервов. С Дальнего Востока, как и в моей истории, были сняты дивизии и перебрасывались под Ельню. Но время... время в бригаде спецназа все ходили злые как черти их несмотря ни на что на фронт не отправляли а чтобы дурных мыслей в голове не заводилось усилили тренировки даже устроили что то вроде соревнования по уровню подготовки а победителей в качестве награды отправляли в тыл к немцам развеяться и отдохнуть бойцы из таких командировок возвращались довольные хотя возвращались не все. Немцы, прочувствовав на себе, что такое русский спецназ, в плен кобринцев не брали, хотя и сами бойцы с атакующей коброй на шевроне в плен никогда не сдавались. Я при любом удобном случае старался выбраться в бригаду и однажды захватил с собой Константина Симонова. Тому было интересно послушать бойцов-ветеранов, которые били немцев в Кобрине и Бресте. Там в бригаде он стал свидетелем одной очень некрасивой истории. Одному бойцу из дома пришло письмо от жены. Она сообщала, что уходит к другому. возмущение его товарищей не было предела, и все горестно вздыхали. Боец не вернулся из боевого выхода, подорвав себя и окруживших его фашистов. «Может, и хорошо, что он не увидел». И не прочел этого письма. Умер с верой в то, что его любят и ждут. Через неделю в газетах было опубликовано новое стихотворение Симонова. Открытое письмо женщине из города Вичуга. «Я вас обязан известить, что не дошло до адресата, письмо, что в ящик опустить не постыдились вы когда-то». Ваш муж не получил письма. Он не был ранен словом пошлым, не вздрогнул, не сошел с ума, не проклял все, что было в прошлом. Когда он поднимал бойцов в атаку у руин вокзала, тупая грубость ваших слов его, по счастью, не терзала. Когда на камне он упал, и смерть оборвала дыхание — Он все еще не получал, по счастью, вашего послания. Могу вам сообщить о том, что, завернувши в плащ палатки, мы ночью в сквере городском его зарыли после схватки. Стоит звезда из жести там, и рядом тополь для приметы. А, впрочем, я забыл, что вам, наверное, безразлично это. Письмо нам утром принесли. Его за смертью адресата между собой мы вслух прочли. Уж вы простите нам, солдатам. Быть может, память коротка у вас, по общему желанию. От имени всего полка я вам напомню содержание. Вы написали, что уж год, как вы знакомы с новым мужем. А старый, если и придет, вам будет все равно не нужен. Что вы не знаете беды, живете хорошо, и, кстати, теперь вам никакой нужды нет в лейтенантском аттестате. Чтоб писем он от вас не ждал, и вас не утруждал бы снова. Вот именно, не утруждал, вы побольней искали слово. И все. И больше ничего, мы перечли их терпеливо. Все те слова, что для него в разлуке час в душе нашли вы. Не утруждай, муж, аттестат. Да где ж вы душу потеряли? Ведь он же был солдат, солдат. Ведь мы за вас с ним умирали. Ну хорошо, пусть не любим. Пускай он больше вам не нужен, пусть жить вы будете с другим, Бог с ним, там с мужем ли не с мужем. Но ведь солдат не виноват в том, что он отпуска не знает, что второй год себе подряд вас защищая утруждает. Что ж, написать вы не смогли, пусть горьких слов, но благородных. В своей душе их не нашли. Так заняли бы где угодно. В отчизне нашей, к счастью, есть немало женских душ высоких. Они б вам оказали честь, вам написали по эти строки. Они б за вас слова нашли, чтобы облегчить тоску чужую. От нас поклонам до земли, поклон за душу их большую. Не вам, а женщинам другим от нас от. Сторженным войною а вас мы написать хотим пусть знают вы тому виною что их мужья на фронте тут подчас в душе борясь с собою с невольною тревогой ждут из дома писем перед боем мы ваши не к добру прочли теперь нас в тайне горечь мучит а вдруг не вы одна смогли Вдруг кто-нибудь еще получит. На суд далеких жен своих мы вас пошлем. Вы клеветали на них, вы усомниться в них нам на минуту повод дали. Пускай поставят вам вину, что душу птичью вы скрывали, что вы за женщину-жену себя так долго выдавали. А бывший муж ваш, он убит. Все хорошо. Живите с новым. Уж мертвый вас не оскорбит в письме давно ненужным словом. Живите, не боясь вины, он не напишет, не ответит. И в город, возвратясь с войны, с другим вас под руку не встретит. Лишь заодно еще простить придется вам его за то, что, наверное, с месяц приносить, еще вам будет письма почта. А вас там каждая строка. Вам это, верно, неприятно? Так я от имени полка беру его слова обратно. Примите же в конце от нас презренье наше на прощание, не уважающие вас, покойного однополчания. По поручению бойцов полка Константин Симонов. Стихотворение Константина Симонова в реальной истории было написано в 1943 году. Автор просит прощения у великого советского поэта, прозаика, военного корреспондента, драматурга Константина Симонова за то, что посмел изменить в стихотворении одно слово. В самый разгар боев по радио выступил Сталин. Говорил он тихо, не вставая с кресла каталки, так как сказывались последствия ранения. но слушали его, затаив дыхание. Главное было не то, что он сказал, а то, что он был жив и на своем посту. Народ ликовал, армия ликовала. Бойцы в окопах под крылись клялись отомстить врагу за раны Сталина. Речь продолжительностью менее десяти минут сделала больше, чем десять свежих дивизий. Я еще раз поразился тому, как люди относились к Сталину. Культ личности? Да, культ, но ведь и личность. Ельня выстояла. Манштейн бился об оборону, теряя свои танки и живую силу. Ему пришлось снимать часть сил, блокировавших минскую группировку Рокоссовского, чтобы все же пробиться через последний рубеж обороны русских. Казалось, что еще одно усилие, и дорога на Москву будет открыта. Как оказалось, это ему лишь показалось. Рокоссовский, нарушив все приказы и директивы, оставил Минск, и пока Геббельс, захлебываясь от восторга, вопил о величайшей победе немецкого оружия и захвате столицы Белоруссии, от которой остались одни руины, собрал все свои силы в кулак и нанес сокрушительный удар в спину наступающим танкам Манштейна. Одновременно удар в лоб нанесли подошедшие резервы. Повторилась та же картина, когда корпус специального назначения выходил из окружения только в более крупном масштабе. Основная часть войск группы армий «Центр» была разгромлена. Вот только в отличие от прошлого раза силы для контрнаступления у нас нашлись. Две танковые армии, оснащенные новейшей техникой, которые Сталин категорически запретил трогать без его прямого указания, и которые стояли за Москвой, при поддержке сибирских и дальневосточных дивизий, надежно прикрытые с воздуха, ударили по деморализованному противнику. Манштейн, невзирая на гневные окрики из Берлина, попытался отойти, но угодил в гигантский смоленский котел — которым его принялись методично утюжить с воздуха и дальнобойной артиллерии. А фронт тем временем продвинулся обратно до Минска. В итоге Манштейну не осталось никаких возможностей, кроме капитуляции. Танков у него уже не было. Воздушный мост, который ему пообещал Гитлер, рухнул, так и не начавшись. В плен сдалось свыше 90 тысяч солдат и офицеров противника. включая самого Эриха фон Манштейна. По покушению тоже появилась кое-какая ясность. Еще до начала войны в число служащих генерального штаба был внедрен некто капитан Соломин. Службу он нес в хозяйственном отделе, отличаясь необычайной дотошностью и точностью. Был на хорошем счету у начальства и часто получал поощрения. Душой компании не был. но поддерживал ровные отношения со всеми, с кем пересекался по службе. В тот день он явился на службу с увесистым портфелем и какое-то время просто стоял в фойе, словно кого-то ожидая. Увидев подъезжающую машину Сталина, он засунул руку в портфель и, видимо, привел в действие механизм замедлителя взрывного устройства. После этого попросил у дежурного покараулить пару минут портфель, в котором, как он сказал, был подарок, а сам быстрым шагом поднялся на один пролет по лестнице. Из окна выходящего к подъезду Соломин увидел, что Сталин стоит и разговаривает со мной и Будённым, понял, что взрыв произойдет раньше, чем тот войдет в дверь. Тогда Соломин бегом бросился обратно и, схватив портфель, попытался выбежать на улицу, но был задержан схватившим его за рукав дежурным. Взрыв прогремел в тот момент, когда Сталин только-только вошел в помещение. Поражающими элементами, которыми было нашпиговано взрывное устройство, изрешутило всех находившихся в тот момент фойе. Чудом уцелел сержант-связист, проверявший линию связи в коридоре. Он и рассказал, как все было. Кроме этого, всплыло и еще кое-что. Маленков, Микоян и Булганин попытались перехватить управление ГКО, а значит, и власть в стране, воспользовавшись, как они думали, смертью Сталина. Они даже собрали что-то вроде своего заседания ГКО и попытались перетянуть на свою сторону Ворошилова и председателя Госплана Вознесенского, но последним были посланы в далекие дали, а первый сказался больным и отказался принимать участие в заседании. Лазарь Каганович, узнав о таких делах, тут же бросился к Молотову как заместителя Сталина по ГКО и Берии и тем самым спас себя от гнева хозяина. Нет, Сталин не стал никого отправлять в лагеря или расстреливать. Он просто вывел из состава ГКО Маленкова и Микояна, и что-то мне подсказывало, что у последнего не получится, как в моей истории, от Ильича до Ильича. без инфаркта и паралича. Борошилов, дискредитировавший себя бездействием, сидел тише воды и ниже травы. Ему предстояла дальняя дорога на должность командующего Уральским военным округом.